Следующие несколько недель слились для Млокин Стива в один сумасшедший, бесконечный рабочий день. А определяющим ощущением для него стала постоянная ломота в мышцах и дикая усталость. Временами после короткого беспокойного сна ощущение усталости притуплялось, уменьшалось, как бы сжималось, хотя никогда не исчезало совсем. Но когда он просыпался, усталость быстро возвращалась вновь. Впрочем, большинство обитателей лунной базы, вероятно, испытывали нечто похожее. План Совета был слишком грандиозен, чтобы любой разумный человек мог предположить, что на его выполнение потребуется как минимум несколько лет. Совет установил срок – один месяц. И к концу второй недели Млокин Стив с удивлением обнаружил, что, возможно, им удастся уложиться в это время. Хотя начиналось все отвратительно. Сразу после совета он несколько ошеломленный всем свалившимся на него за последние два часа, а также торжественным напутствием самого адмирала Навуходоносора «Идите, член защиты сэр Млокен Стив, и сделайте то, что должно», обнаружил себя стоящим перед лифтовыми шахтами. Инженеры-имперцы располагались на втором верхнем уровне, в наиболее комфортабельных помещениях лунной базы. Млокен Стив поднялся левым боковым лифтом и с некоторым трепетом подошел к большой двери, перекрывающей вход в их отсек. Все инженеры имели чин офицера и сразу, как только появились на базе, принялись привычно демонстрировать свое имперское высокомерие. Впрочем, когда они узнали, что Млокен Стив обучался в Танакийской школе, их отношение к нему переменилось. Тем не менее, Он, как и все остальные земляне, был для него всего лишь кучкой неумытых варваров с забытого святыми стихиями камка грязи, на которой их занесло странной причудой департамента флота. Так что следовало воспользоваться моментом и немного расслабиться вдалеке от войны. Во всяком случае, именно в этом они видели свою основную задачу. Млокин Стив коротко вздохнул, и, вытащив карту доступа, провел ею по щели замка. Дверь распахнулась. Инженеры торчали в центральном салоне и, как обычно, ворчали на жизнь. «Нет, ну надо же, на этом куске дерьма нет ни одного развлекательного канала. Тут можно со скуки сдохнуть. А эти варварки... Ммм, плесни ко мне еще. О, гардемарин!» Клянусь темной бездной, вы не очень-то добросовестно выполняете свои обязанности гостеприимного хозяина. Никаких развлечений. Блокин Стив почувствовал, что весь пиетет, оставшийся в его душе со времен обучения, внезапно испарился, и он, зло прищурившись, шагнул вперед. «Прошу простить, достойные Лэры, но должен вам сообщить, что, начиная с сегодняшнего вечера, «У вас не останется времени для каких-либо развлечений». В салоне установилась напряженная тишина. Потом чей-то пьяненький голос ехидно вопросил. «Это почему?» Млокин Стив обвел их спокойным взглядом. «Мы ожидаем атаки вражеского флота. Нам необходимо в месячный срок развернуть производство дрейфующих мин-невидимок и мин-гонщих» а также переоборудовать несколько каботажников в минные заградители. «Что?» — на лицах большинства было написано удивление. Потом один криво усмехнулся. «Вы идиоты! Это невозможно!» Млокин Стив почувствовал, что его буквально пронзила вспышка ненависти. Он и сам не заметил, как оказался рядом с тем, кто произнес эти слова. И, схватив его за воротник, рывком выдернул из кресла. «Идиот, ты! На нас двигается флот из пяти базовых системных разрушителей. И сделать то, что я говорю, наш единственный шанс. И мы сделаем это!» Он обвел их свирепым взглядом. «Даже если мне придется обить свои ноги о ваши чугунные зады!» Он замолчал и отрывисто бросил. «Быстро переодеться!» принять отрезвляющие таблетки и через пять минут быть в полной готовности. И он демонстративно уселся в одно из кресел. Несколько мгновений имперцы неподвижно пялились на него. Потом кто-то сделал еще одну попытку сопротивления. Но это действительно невозможно. Вы не можете. Ничто не может противостоять системным разрушителям. Даже одному. Вы... «Мы должны немедленно эвакуироваться!» Его попытался поддержать дружный хор перепуганных голосов, который тут же стих, когда Млокин Стив скачал на ноги. «Мне плевать на то, что думаете вы, поскольку вы будете делать то, что скажу я». Он на мгновение прервался, потом усмехнулся и продолжил. «Что касается системных разрушителей, то мы уже сумели справиться с тремя». И вот невозможное постепенно начало обретать явно видимые очертания. Когда до конца назначенного срока оставалось всего три дня, Энтони отыскал его в одном из дальних ремонтных ангаров. Млокен Стив сидел на передней посадочной опоре и, хмурясь, хлебал из пластиковой миски только что заваренный сублимированный суп. Заметив Энтони, он также хмуро улыбнулся, отложил миску, устало поморщился и потер давно небритую щеку. «Ну как? Держишься?» – спросил Энтони. Блокин Стив криво усмехнулся. «Ну, конечно, спрашивать о ходе работ никакой необходимости не было. Любой член Совета мог получить всю информацию со своего переносного терминала, не утруждаясь блужданием по ремонтным ангарам и сборочным арсеналам». Он махнул рукой. «Уж как-нибудь». Они помолчали. Потом Блокин Стив прищурился и спросил. «Послушай, давно хотел узнать, кто будет делать подсечку, когда я закончу все эти удочки?» Энтони усмехнулся. «Я не думаю, что у нас так уж много кандидатов на это дело. Не так ли?» Млокин Стив усмехнулся в ответ. «Ну, как минимум, один у вас есть. Информация о подходе чудовищного флота Конскебронов поступила от разведчиков спустя полтора часа после того, как флот Земли вышел на исходные позиции. Вернее, то, что считалось его основными силами. Когда Млокен Стив, только закончивший проверку и окончательную регулировку систем, подпрыгнул на месте, застигнутый ревом сирен и оглушающим голосом, передающим информацию по громкой связи, его будто стукнула мысль о том, что даже успев завершить все приготовления, они все равно могли бы опоздать если бы промедлили хотя бы на один день. Но времени размышлять об этом уже не было. Все офицеры управления не вылезали из центрального поста, занимаясь наладкой аппаратуры управления минными полями. И потому Млокен Стив только сделал несколько глубоких вдохов и положил руки на свой пульт. Настало пора совершить то, ради чего они сжали годы в месяц. Он нажал несколько клавиш и почувствовал, как палуба слегка завибрировала под его ногами. На соседнем экране небольшая россыпь огоньков устремилась вперед. Флоты стремительно сближались, но до начала огневого контакта еще оставалось несколько суток. Пять чудовищных системных разрушителей двигались в самом центре боевого порядка конскебронов. Состав флота был таков, что возможность участия в сражении этих монстров была скорее гипотетической. Во всяком случае до того момента, пока противник не задействует свой единственный системный разрушитель. Но результаты анализа указывали на то, что вполне вероятно, они оставят его где-то у орбиты пятой-седьмой планеты в качестве последнего резерва, чтобы попытаться отбить атаку хотя бы на одном из незащищенных направлений. А в том, что флота землян не хватит для прикрытия всех вероятных направлений атаки, сомневаться не приходилось. И все же первый контролер нервничал. Эта варварская система пользовалась дурной славой, и начало похода только подтвердило ее репутацию. Сначала еще в системе сосредоточения по необъяснимой причине взорвался один из малых канонир-дестройеров. Потом, уже при подходе, Внезапно замолчали все высланные вперед разведчики. Первый контролер немного стянул боевой порядок и выслал в охранение корабли класса монитаторов. А за два часа до рассчитанного рубежа разделения головной монитатор был серьезно поврежден неожиданно появившимися откуда-то торпедами. Дальше больше. Не прошло и получаса, как были серьезно повреждены еще два корабля. А одна из торпед была расстреляна с парками. Непосредственной обороны одного из базовых системных разрушителей всего в полутора десятках миль от его собственной обшивки. Корабли были вынуждены увеличить напряженность поля отклонения до боевой, но вскоре взрывы пошли столь густо, что стало ясно, что причиной являются мины. Вопреки первоначальному плану первый контролер флота был вынужден плотнее стянуть боевой порядок, чтобы прикрыть корабли мощными полями системных разрушителей и их совершенной системой непосредственной обороны. И когда, после почти полутора суток движения среди ярких вспышек, регулярно подрывающихся мин, на центральном экране вспыхнуло изображение всего вражеского флота, первый контролер понял, что весь простой и логичный план атаки полетел кувырком. Впрочем, у этого флота было достаточно сил, чтобы просто пройти сквозь вражеские силы. Но почему тогда первый контролер почувствовал, как его человеческая составляющая все больше и больше скатывается к столь запретному и разрушительному чувству, каким является страх?